Студия "А книга" представляет. Джек Лондон. Мартин Иден. Читает артист Иван Литвинов. Глава первая. Он отпер дверь карманным ключом и вошел в сопровождении молодого парня, который при этом неловко снял фуражку. Парень был одет в простое грубое платье, пахнущее морем, и в громадной передней, видимо, не находил себе места. Он не знал, что делать со своей фуражкой и собирался уже запихать ее себе в карман, но в это время спутник взял фуражку из его рук и сделал это так просто и естественно, что неуклюжий парень был тронут. «Он понимает», — подумал он, — «он не даст меня». в обиду. Переваливаясь сбоку на бок и невольно расставляя ноги, словно пол поднимался и опускался под ним колеблемой морем, он пошел по пятам за своим спутником. Огромные комнаты казалось были слишком тесны для его развалистой походки, и он все время опасался зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с низкого камина. Он лавировал между различными предметами и при этом явно преувеличивал опасность столкнуться с ними. Между столом, заваленным книгами, и большим роялем могли свободно пройти шесть человек, но он решился на это лишь с невольным содроганием. Его тяжелые руки беспомощно болтались по бокам. Он не знал, что делать с этими руками, И когда его разгоряченному воображению представилось, что он вот-вот заденет ими книги на столе, он бросился в сторону, как испуганный конь, и едва не повалил табурету у рояля. В то же время он смотрел на своего уверенно шагавшего спутника и при этом ясно представлял себе как неуклюжа его собственная походка и как не похожа она на походку других людей. От стыда на лбу у него выступил пот, И остановившись, он вытер носовым платком свое бронзовое лицо. «Артур, дружище, погодите немного», — сказал он, пытаясь шутливым тоном замаскировать свое смущение. «Для вашего покорного слуги слишком много на первый раз. Дайте мне привести в порядок нервы. Вы ведь знаете, я не очень стремился прийти к вам, да и все ваши, небось, не больно жаждут на меня посмотреть». «Пустяки!» — последовал успокоительный ответ. «Вам опасаться ей-богу нечего. Мы люди простые. Э, э э Да вот и письмо для меня!» Он подошел к столу, вскрыл конверт и начал читать, давая пришельцу возможность прийти в себя. И пришельца-то понял и оценил. Он был очень чуток и сообразителен, и, несмотря на свою растерянность, попытался оправиться». Он вытер лоб и посмотрел кругом уже более спокойно, хотя в его глазах все еще оставалось выражение «дикого животного», опасающегося попасться в западню. Он был окружен неизвестностью. Он боялся того, что может произойти. Он не знал, что ему делать, сознавая, что держится крайне неуклюже и что, вероятно, нескладность это отразится на его умственных способностях». Он был чрезвычайно чувствителен и невероятно самолюбив, и любопытный взгляд, который украдкой бросил на него Артур, читая письмо, поразил его, как удар кинжала. Он поймал взгляд, но сохранил самообладание, по прекрасно был обучен дисциплине. Однако этот удар кинжала ранил его гордость. Он вырыгал себя за то, что пришел, но тут же решил, что раз уж он пришел, то выдержит все до конца. Лицо его приняло суровое выражение, и в глазах сверкнул огонек. Он огляделся теперь с большей самоуверенностью, стараясь запечатлеть в своем мозгу все детали роскошной обстановки. Ничто не ускользнуло от его широко раскрытых глаз, и чем больше он глядел, тем слабее мерцал в его глазах сердитый огонь и заменялся теплым блеском. Он всегда живо откликался на красоту, а здесь как раз представлялся случай откликнуться. Картина привлекла к себе его внимание. Могучий вал разбивался о выступающий из воды утес. Грозовые облака покрывали небо, а по бушующим волнам неслась маленькая шхуна, сильно накренившись, так что можно было разглядеть ее палубу во всех подробностях. Здесь была красота, а красота неодолимо влекла его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошел к картине вплотную. Красоты на холсте как не бывало. Он выразил на своем лице удивление и с недоумением осмотрел то, что теперь казалось ему плохим малеванием. Затем он отошел... Красота немедленно вернулась на холст. Картина с фокусом, — подумал он, отходя, и, несмотря на новизну впечатлений, почувствовал негодование, что ради глупого фокуса затрачено столько красоты. Он не имел понятия о живописи. До сих пор он видал лишь хрома и литографии которые были одинаково гладкие и отчетливо вблизи и издали. Правда, он... Видал картины, написанные красками в витринах магазинов, но стекло не позволяло ему разглядеть их как следует. Он оглянулся на своего друга, читавшего письмо, и увидал на столе книги. В его глазах вспыхнуло любопытство и жадность, подобная той жадности, какую испытывает голодный человек при виде пищи. Он невольно двинулся к столу, все так же раскачиваясь из стороны в сторону, и начал с волнением перебирать книги. Он глядел на заглавие имена авторов, читал отдельные фразы в тексте, ласкал книги глазами и руками и вдруг узнал книгу, которую раньше читал. Но кроме этой одной книги, другие все были ему совершенно неизвестны, так же, как и их авторы. Ему попался Томик свинберна. И начал читать его, забыв о том, где находится. Лицо его разгорелось. Дважды рассматривал он имя автора указательным пальцем, придерживая читаемое место. Свайнберн. Он постарался запомнить это имя. У этого молодца были, должно быть, острые глаза. И он, видимо, хорошо различал. Но кто был этот а, Свайнберн? Умер ли он сто лет тому назад, подобно всем поэтам, или жив еще и до сих пор? Он повернул за главную страницу. Да, он написал и другие книги. Ладно, ладно, завтра же утром он пойдет в публичную библиотеку и попробует достать что-нибудь из сочинений этого Свайнберна. Он так увлекся чтением, что не заметил, как в комнату вошла молодая женщина. Его привел в себя голос Артура, сказавшего вдруг руф это мистер Иден!» Книга захлопнулась над его указательным пальцем, и прежде чем он повернулся, он уже вздрогнул от нового впечатления, вызванного еще не видом девушки, а словами ее брата. В его мускулистом теле таилась... Нижнейшая чувствительность. Его чувства и мысли, соприкасаясь с внешним миром, вспыхивали и играли как пламя. Он был в высшей степени восприимчив и отзывчив, а его пылкое воображение все время работало, устанавливая между вещами взаимоотношения сходства и различия.